Не так быстро, Зюкин. Нужно дождаться ночи, пока расскажу вам, что мне известно о культе. Он слывет у московских уголовных личностью загадочной и многообещающий вроде как Бонапарт во времена директории. Его побаивается сам король, хотя открытой войны между ним и культей нет. Шайка у Однорукого маленькая, но отборная, ни одной шестерки.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 Некоторое время мы шли какими-то мрачными, зловонными дворами. Наконец, подле слепой, беззаконной стены, ничем не отличавшейся от соседних, точно таких же, Эраст Петрович остановился. Взялся за водосточную трубу, с силой потряс ее, послушал, как дребезжит жесть. — Выдержит, — пробормотал он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 «Вчера проспорил пятьдесят целковых масси, сегодня проездил на извозчике утром два с полтина и вечером пять, итого семь пятьдесят, да еще псы хитровские унесли портмоне с сорока пятью рублями, прибавить сюда загубленную парадную форму, хоть и казенная, а все равно жалко».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 Когда добрался до козырька, вдруг понял, что ни нипочем на него не залезу. Вся сила на подъем ушла. Повисел так в обнимку с трубой минут пять, а потом на фоне лилового неба возникла круглая голова в котелке. Масса взял меня рукой за ворот и в два счета выволок на крышу. — Благодарю, — сказал я, ловя ртом воздух. — Не стоит благодарности! —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 Вот еще к списку убытков серебряный наградной бригет, его было жальчее всего, но не часа не два, а больше, я уж и подремывать стал.